Глава 20. Китайский потрошитель поставил нам видеозапись последнего концертного выступления Манасы. Большая кобра пела в роскошно обставленном ресторанном зале, пела акапелла, пела бесконечно грустным сопрано. Акапелла. Без музыкального сопровождения. Студия внимала в мертвой тишине. Меня пробежал холодок по коже. Да, шепнула мне пончик, когда пение умолкло. Шоу закончилось совсем скоро. «Виртуальная студия перестала существовать, мы с Пончиком остались в комнате одни. Хеклы и прочие исчезли раньше, чем мы успели с ними попрощаться, нам оставалось только возвратиться в комнату ожидания. Я подошел к окошку возле ванной комнаты и, естественно, не увидел один из двух трейлеров, которые недавно были в море. Вместо него возникли сотни водных зондов всевозможных размеров, они крутились на поверхности, сканируя ее». Две штуки со свистом рванули в мою сторону, когда моя голова показалась в раме, но не успели подлететь, когда стекло отрезало их от меня, сработав по принципу затвора фотоаппарата. Вернулся мой пользовательский дисплей. Зев, ребята, я буду ждать вас в зоне безопасности. Через несколько секунд транспортировка, готовьтесь. Карл, значит, там увидимся. Славная она была эта Манаса. Она мне понравилась, сказала Пончик. Она выпустила Монго из его клетки, и он, переполненный радостью, принялся прыгать по всей комнате. Потом ящерок забежал в ванную, склонился над движущейся дорожкой и недовольно зарычал, когда механизм не включился автоматически. «Да», – откликнулся я, – «хреновое дело. Ты веришь в то, что сказал там? О том, что граждане могут восстать?» – спросила Пончик. Я пожал плечами. «Наивно это как-то. Милая фантазия. Но я же знаю, что мир крутится не по таким законам. Что нам известно? Что королевская комарилия довольна. Если люди жалуются, это еще не означает, что дела по-настоящему плохи. К тому же я никто. Речь не идет о том, что я в силах что-то переменить. Я на это и не рассчитываю. Иисусе». «Да. Вот Мордекай выйдет из себя. Он сказал, что тебе надо было маленько посмеяться над королем, а не убивать его жену». Мы по-прежнему точно не знали, почему Мордекай предложил нам поддеть короля, если представится возможность. Он никогда не вдавался в детали в делах такого рода. Вечно вываливал нам, что мы должны делать и на что обращать внимание. Какие бывают типы монстров, трав, лута, как вести себя при встречах с неигровыми персонажами того или иного рода, быть на чеку. Мы стали называть эти наставления «поденщиной». Это словечко придумала Пончик, она когда-то смотрела телемарафон «Правопорядок». Я подозревал, что этот выпад против короля Раста был изобретен как часть долгосрочной стратегии, чего-то, с чем нам придется столкнуться на девятом этаже, если мы доберемся туда. Мордекай хотел, чтобы мы оскорбили короля так, чтобы оставаться в зоне действия радара, и тогда, возможно, впоследствии нам будет легче держать его на крючке». Я не лукавил в том, что сказал Пончику. Я знал, что случайному персонажу, который голосит о революции, не вызвать большого межгалактического кризиса. Но семена были посажены. У Мордека имелись свои планы, у меня свои. А это означало, что происходили еще какие-то процессы. В нашей игре участвовал еще какой-то игрок. Это начало беспокоить меня еще тогда, когда мы слушали заявление принца Дюжева. Карл. Нам надо соблюдать осторожность, не намеков вслух. Я подозреваю, что за нами следят. Пончик. Что ты имеешь в виду? Карл. Этот парень, дюжий, уж очень хорошо подготовил свое заявление. И камера была наготове, и армия прямо под окном. Дюжий планировал убить нас с самого начала. Я не думаю, что они ожидали от меня той маленькой речи, но она точно сыграла им на руку. Пончик. Но они промахнулись? Карл. И дюжево можно обыграть. Мы были только пешками, наживкой. И Манаса тоже. Организаторы действия, кто бы они ни были, знали, что орки собирались нас убить. Когда мы поменялись с Монасами местами, то либо они заранее так задумались с целью убить своего союзника, либо резво ухватились за свой шанс. Это унизительно для них и подрывает их альянс с Волтаем. Кто от этого больше всего выигрывает? Пончик. У Манасы был ангельский голосок. Никто не выиграл. Карл, ты ошибаешься. «Выигрывает тут Борант. Массу времени выигрывает. Если Валтай лишится влиятельного союзника, возможно, даже затеет из-за этого войну с Империей Черепов, у него не останется времени для попытки овладеть Борантом. Хотя, наверняка, я не знаю. У нас слишком мало информации». Пончик, «Может быть, других участников нет? Орки собирались с нами покончить, это да. И нам просто повезло». «Карл. Может быть. Если так, то и нам, и Боранту исключительно повезло». «Пончик». «Как думаешь, Зев сердится на нас из-за этого?» «Карл, давай выясним». «Ох, боги!» – произнесла Зев, когда мы вернулись в зону безопасности. «Она вернула нас туда же, откуда мы уходили, в комнату около бассейна с взорвавшимся трупом босса. Куатин прибыла незадолго до нас и стояла посреди комнаты в своем неизменном скафандре. Наш пользовательский дисплей не отключился, как бывало всегда, когда она оказывалась в комнате». Не знаю, был ли это недосмотр или так было сделано специально, поскольку она появилась первой. «Это было жутко. Я была уверена, что вы погибли». «Что произошло?» – вклинился Мордекай. Пончик принялась взволнованно рассказывать ему всю историю в своем пончиковом стиле и начала с описания чистящего механизма с мельчайшими и ненужными деталями. «Как они вообще узнали, в каком мы трейлере?» – спросил я у Зев, в то время как Пончик продолжала закармливать Мордека информацией. «Это совсем не секрет», – ответила Куатин. «Арендуемые трейлеры выкладывают сведения об аренде в открытый доступ, чтобы любой мог знать, когда они свободны. До сегодняшнего дня не было причин скрывать, кто какой трейлер использует. Никогда не было попыток убить обходчика за пределами подземелья. Как же это кошмар!» Мордыкай жестом остановил Пончика. «Подожди-ка, что случилось?» Пончик сделала глубокий вдох. Карл послал короля орков нафиг, и лазерный луч на космическом корабле его сына зафиксировал производственный трейлер. Но мы поменялись трейлерами с Манасой, и в результате вместо нас взорвали ее. Мордекай с ужасом возрился на меня. Манаса, Певица! Значит, ее убили?» «Какая она была хорошая!» – вздохнула Пончик. «Она сказала, что находит Монга очаровательным». Мордекай. «Я отчетливо помню, как ты говорил, что нужно действовать тонко». Карл. «Возможно, я говорил так, что было слышно за бортом. Это ухудшает положение». «Это еще не все», – сказала Зев. Валтай в ответ взорвал королевскую яхту. Предполагалось, что королева концерта и маэстро находились на борту. «От же, блин, горелой, выругался Мордекай. «Да меня только спросили о моем мнении. Не моя вина, что принц свиной рыла отреагировал через Жаль, конечно, что матушку убили, но если это она воспитала тех двоих, то, может, и невелика потеря. «Есть и хорошие новости. В сети не говорят ничего осуждающего о Карле и Пончике. Негодяй принц Дюжей. Вот так. Раз намерен от него отречься. Я о таком и не думала. Значит, единственной наследницей остается их сестра. Наша команда изучает все запросы на интервью, ну а контракт на ваше следующее у программы «Обходчик подземелья» в нерабочее время с Адеттой». «Вот отлично», – сказал я. «Как-то я пока не в настроении участвовать в новых интервью». Вскоре Зев исчезла и оставила нас в зоне безопасности. мордыкай жестом попросил нас сесть. мордыкай слушайте новое правило. Отныне мы ни во что не вмешиваемся, ни о чем не упоминаем и не заговариваем ни с какими сущностями за пределами подземелья. Мы не будем упоминать ни короля Раста, ни принца Дюжева, пока не уйдем с шестого этажа». «Если, конечно, вы, как два дурака, себе это вдруг не позволите. Если Адетта будет вас спрашивать, говорите, что у вас нет мнения. Говорите только о том, что происходит в подземелье». «Карл». «То есть больше никаких насмешек над королем Растом». «Пончик». «Говорить гадости – мой особенный талант. Так считали и Манаса, и принцесса Днадия». «Мордекай». «Его жена погибла. Сам он по уши в дерьме. Это не ваша вина, но обвинит он именно вас. Я хочу убедиться, что клан Черепов склестнется с султанатом крови, как только вы ступите на девятый этаж. Не думаю, что этот вопрос стоит уже сейчас. Давайте просто надеяться, что он не чрезмерно зол на вашу пару». «Карл». «Но почему? Что он может сделать с нами здесь?» «Мордекай». «Разве что убить вас, когда вы будете на поверхности. А так ничего. Но очень скоро будет по-другому». Будем решать, как быть, когда это произойдет. «Значит, мы тут совершенно бессильны?» – спросил я вслух. «День еще не закончился, и у нас уйма дел. Нужно возвращаться в город. Остается ополчение, чтобы из него вырваться, и магистрат, чтобы в него прорваться». Квест проституток заключался в том, чтобы выяснить, какую роль в происходящем играют городские эльфы из 201 группы охраны. Если предположить, что верховодит тут известный нам пиропат, тогда в их участии, в связке с единичными немертвыми монстрами, просматривается смысл. Городские эльфы поклонялись птицам небесным, как живым ангелам. И главное, в этом городе птица небесная была темным священником, который командовал немертвыми. Городские эльфы в основном представляли собой дармовую рабочую силу, и пиропат использовал их, чтобы сгонять своих немертвых миньонов. Мы так еще и не узнали, как были убиты проститутками, и ничего страшного. Мне не требовалось знать, что конкретно происходило, чтобы понимать, как лучше всего расстраивать планы командования противника и выводить из игры его союзников. Мне не улыбалась мысль о полном превращении в бродячего убийцу психически больных эльфов. И все-таки, если эта группа нападала на невинных НПС и убивала их, симпатии к эльфам я не испытывал. К тому же они дважды пытались убить нас. Если мы сейчас не возьмемся за них, все это будет продолжаться». Когда наше интервью было в разгаре, Мордекай возвратился в город и отыскал их штаб. Это было несложно. На нем висела вывеска, а рядом топталась троица городских эльфов и надоедала прохожим хорошими новостями о матери Дуба Апито. Они дежурили всего в двух кварталах от магистрата на самой густонаселенной улице сравнительно бедной части города. Когда мы покидали зону безопасности, в руинах еще кучковались шаркающие берсерки. Мы прыгнули на крышу и стали убивать их с расстояния. Не хотелось тратить хоблобера без большой необходимости, потому я попробовал хобгоблинские динамитные шашки. Я никогда раньше не использовал усовершенствованный динамит и порадовался, что не сделал этого, когда находился на земле. Эти шашки были фактически ядерными мини-бомбами. Я применил свою возросшую силу, чтобы добросить динамитную шашку до одного шаркающего, который появился в половине квартала от нас, и взрыв сшиб меня с ног. Фасад одного отдаленного здания обрушился, просев и наполнив улицу обломками. Я поднялся и присмотрелся к повреждениям. Ушах звенело. От шаркающего не осталось даже следа, второй, который тащился за первым, был убит. В воздухе поднялась пыль, курился дымок. «Ох», – подумал я, – мощность динамита оказалась огромной. Но шашки были совершенно бесполезны в обычной драке. Даже зная свои силы, я не был уверен, что смогу отбросить шашку настолько далеко, чтобы не пострадать. Лучше стоять двумя этажами выше. «Мамочка», – воскликнула Пончик, – «надо бы тебе поосторожнее обращаться с этими штуками». Она вернулась на мое плечо. Вдалеке появился третий шаркающий, он подходил с другой улицы, не перекрытой обломками. Мне захотелось узнать какой-нибудь способ бросать шашки дальше. Моя хиестра позволила бы бросать их в четыре раза дальше, но форма шашек не была приспособлена для корзинки. Я достал еще одну хоп-гоблинскую динамитную шашку и осмотрел ее. «Погоди-ка», – сказала Пончик, – «это такие же, которыми ты швырялся той фигней?» «Да, их было три штуки». «Наверное, стоило сначала их испытать», – предположила кошка. «Именно их положат на мой могильный камень». «Не дури, Карл, никто нам тут могильных камней не соорудит». Я рассмеялся. «Знаешь, на ней написано, что мне нельзя ее трогать», – продолжала Пончик, пристально разглядывая белую палочку. «Что она взорвется с вероятностью 75%, если я попробую к ней хотя бы прикоснуться». «Да что ты говоришь?» По моей оценке, надежность оружия оставалась на уровне 80%. Означало, что я мог трахнуть шашкой себя по голове, и ничего бы не произошло. «Не думаю, что правильно заниматься такими экспериментами, пока ты не овладел соответствующим навыком. Или ты безнадежен. И еще, меня гоблинский динамит пугает. Хотел бы я знать, существует ступень выше, чем хоп-гоблин. Что стоит в списке рангом выше?» «Не знаю», – сказал я. «Просто не знаю, есть ли такое». Мои навыки обращения со взрывчатыми и опасными взрывчатыми веществами достигли девятки. Оба расширяли зону взрыва. К тому моменту хоп-гоблинский динамит был способен уничтожить едва ли не что угодно. Нет, ничто не угодно. Я вспомнил о божественном хранителе. Босс страны с двенадцатого этажа, которого мы видели в кратком сюжете из итогов дня, даже не заметит, если я попробую вколотить ему в глотку ящик динамита. Тумп. Пончикова магическая ракета убрала с дороги третьего шаркающего берсерка. Вдали солнце уже опускалось. У нас оставалось около двух часов, и мне нужно было их использовать. «Идем», – позвал я Пончика, – «побалакаем-ка с эльфами». На здании, в котором расположился штаб 201 группы охраны, не было опознавательных знаков, но, подойдя ближе, мы убедились, что разведка не подвела Мордыкая. Над крышей виднелось немудренное выполненное от руки изображение символического дерева с надписью «Образовательный центр Апито». На моей мини-карте это здание обозначалось как «Порочный храм». На мой уточняющий вопрос Мердекай сообщил, что слово «Порочное» на любом сооружении означало, что внутри могут находиться мобы. Из дома вышли три городских эльфа. Каждый держал в руках палку с привязанным к концу желудем. Они тщетно пытались вручить свои палки всем, проходившим мимо. Ни на одном не было форменной рубахи, все были одеты в простые, неукрашенные коричневые халаты. С виду грязные, как будто их владельцы большую часть дня работали в саду. К сожалению, здание имело одну общую стену с жилым. По улице носились примерно 15 детей-дварфов, они смеялись и, шутя, толкались. Возраста они были разного, примерно от пяти до 12 лет, но одежда у всех была похожая, грязная, покрытая заплатами. Я подумал, что все они братья и сестры, причем среди них были и двойняшки, и тройняшки. У одного из старших была палка с привязанной к ней маленькой саламандрой. Он гонялся с ней за своими родичами, и все они подвывали, возможно, насмехались над эльфами. Тот, что с палкой ткнул несчастной пищащей саламандрой в одну из фигур в халате. Ящерка испустила в сторону городского эльфа язык пламени, тот выругался и пнул ребенка. Другой малыш поднял с земли камень и запустил им в эльфа. Тот в ответ выпустил магическое поле, камень отлетел обратно и ударил ребенка в голову. Виновник стычки завопил, родственники окружили его и все унеслись в соседний с храмом дом. В конце улицы у перекрестка несли караул пары невозмутимых местных меченосцев. Они и головы не повернули в сторону переполоха, должно быть, такие сценки были в этом месте привычны. Я посмотрел на небо, оставалось не меньше часа в запасе до того, как стражи удалятся до следующего дня. Палку с саламандрой ее обладатель бросил посреди улицы, и бедняжка пыталась оттащить в сторону своей тельце. Я хотел помочь земноводному освободиться, но Монго прыгнул и заглотил саламандру вместе с половиной палки. «Фу, гадость!» – крикнул я. «Прекрати жрать то, что валяется на земле». Хищник сделал гримасу, как будто вкус саламандры показался ему отвратительным и, кажется, рыгнул. «А вот и получил свое», – заметил я. «Монго, пищу нужно тщательно пережевывать», – упрекнула динозавра пончик. «Трое неигровых городских эльфов наблюдали за нами, когда мы приближались. Один вдруг поспешно скрылся в доме. «Привет, Карл», – сказал другой, повернулся к пончику, фыркнул – «Гадина гребаная богохульница!» «Я?» – изумилась кошка. «Да что я сделала?» Я навел справки об эльфе. Сальватора. Городской эльф. Уровень 16. Корневой друид. Штатный храмовый жезлоносец. Жезлоносцы – это теплые милые лица образовательного центра АПИТО, работники отдела пропаганды ополчения 201 группы охраны нередко параллельно выполняют функции привратников. Они – одни из наиболее благочестивых, наиболее внушаемых и бла-бла, наиболее опасных приверженцев маленького глупого культа. В эту группу входят члены магического актива 201. Переводим. Если вы намерены потанцевать с этими парнями, будьте готовы иметь дело с самыми разными магическими школами. Имя второго эльфа было Кармины. Его описание было почти идентичным, только назывался не корневым друидом, а магом ветров. Я потребовал ответа. «Откуда вы знаете наши имена?» Сальватора сплюнул на землю. «Жири, мох, и умри, ренегат!» «Учитель сказал нам, что падший дупы и его гниющие приспешники скоро будут в городе, и начнется последняя битва за небеса!» Он посмотрел вниз на Пончика и зарычал. «Когда вы согласились помогать той арчихе, мы уже знали, что это были вы. На вас даже стоят гнусные знаки кощунства». «Что за пургу ты гонишь?» – закричал я. «Карл, мордыкай, быстро! Что это за хреновина, падший дуб?» «И опять старая беда. Наша харизма на этих парней не действует». «Мордекай, падший дуб – это в лексиконе опиту аналог антихриста». «Не тот противник, с которым здесь часто сражаются до двенадцатого этажа. Мы должны снабдить вас обоих рассеивающей защитой. Это заклинание справится с античарами и другими мерами предосторожности, к которым обычно прибегают в квестах. Даже противно, насколько это привычные помехи в поселениях небесных птиц». «Нам пришлось пытать ее, чтобы исторгнуть твое имя с ее губ», заявил в это время Сальваторе. Вернулся третий городской эльф в сопровождении полудюжины приятелей. Эти явились не в коричневых халатах, а в униформе 201 Они выстроились полукругом перед входом, перекрывая доступ. Все они были 16 уровня, но тут наблюдалось разноцветие магических типов. И маг огня, и взыватель, и светлая целительница. Их точки на карте оставались белыми. Пока. «Стоп, кого-кого вам пришлось пытать?» Я не дослышал, что он говорил, потому что в это время общался с Мордекаем. «Гам-гам!» – ответил эльф. «Она служила важной цели, убирала недостойную мерзость с улиц, но потом начала задавать вопросы. Такие вопросы, что они, как оказалось, привлекли падший дуб, как и предрекал учитель. Вы пытали гам-гам?» В голосе Пончика прозвучало недоверие. Рядом с ней зарычал Монга. «Тут я понял, что он не просто рыгал, он слегка позеленел». Эта саламандра пришлась ему не по желудку. Как бы то ни было, звук вышел весьма угрожающим. Все городские эльфы напряглись. «Да полегче, пока полегче, рано еще». «Да», – подтвердил Сальваторе. «Как и вас будем. Вы одолели Висенте, нашего лучшего. Всю свою жизнь он готовился к последней битве. Сейчас он цветет на ее дереве». «Учитель предупреждал нас, что одного мастера не хватит, и мы наказаны за то, что не последовали его указаниям. Но мы не повторим этой ошибки. Теперь вы предстанете перед всеми нами». «Вас девять? Это все?» – спросил я. «Нас было двенадцать. Теперь девять», – ответил Сальваторе, – точно так, как было в писаниях времен Великого Падения. «Висенте, это тот гад, которому я взрывом снесла башку», – вспомнила пончика, повернулась ко мне. Все девять городских эльфов зашипели в унисон и сделали шаг назад. Пончик посмотрела на них через плечо. «Что? Жопы мои испугались или чего другого? Я заставлю вас узнать, что моя жопа великолепна!» Она повертела этим местом перед эльфами, и ее, похожая на юбку попона, зазвенела. «Лауреат, не задница!» Один из эльфов, маг ледового типа, рыкнул. Его точка на карте мелькнула красным цветом, но тут же вновь стала белой. Все эльфы теперь смотрели сверху вниз на Пончика, смотрели зло и испуганно. Пончик. «Карл, они собираются на нас наброситься!» «Карл, не шевелись!» «Оставайся в этой позе, потряси левой задней лапой!» Пончик подняла заднюю лапу, открыв небольшой магический анклет. Потрясла лапы, и бусинки ответили шуршанием. Эльфы зарычали и зашипели, как стая хищников. Светлая целительница принялась царапать собственное лицо, и на нем тут же образовались струйки крови. Мать твою, да что вообще происходит с этими уродами? Они испугались ножного браслета Пончика, который мы сняли с обходчица убитой лемурами. Я вспомнил, что он прибавил нам всего пару статистических пунктов и навык двойное нажатие. Больше в нем ничего примечательного не было, если не считать название. Заколдованный ножной браслет падшего дуба. Все его описание сводилось к тому, как я не должен его носить, поэтому я и передал предмет пончику. Очевидно, эти ребята, что перед нами выстроились, не были любителями магических предметов, изготовленных из древесины дуба. Должно быть, потому что их леди Апито по-другому называлась матерью дуба. Я бы тоже не приветствовал, если бы передо мной прошествовал кто-то с украшениями из тел мертвых детей. «Позвольте объясниться на чистоту», — заговорил я, глядя на Сальватора, который продолжал плеваться как невменяемый маньяк. Вся группа состояла теперь не из разозленных, но отдающих себе отчет в происходящем магов-практиков, а превратилась в беспорядочную свору психов, как будто сбежавших из сумасшедшего дома. Трансформация произошла в какие-то секунды, маг огня обмочился, взыватель сосал большой палец». «Вы, уроды, думаете, что пончик и есть ваш павший дуб? Он же антихрист, только из-за того, что на ней тут браслет». Говорила я тебе, деревянная бижутерия – это уродство!» – буркнула пончик. «Ты носишь на себе запретный дуб», – выговорил Сальватор, обращаясь прямо к кошке. Держался он прямо и официально. Потом стащил с палки, которую все еще держал в руке желудь, и с громким хрустом сожрал его. Вся его фигура стала приобретать голубой оттенок. Над его головой возникли слова «магический трепет». Остальные извлекли откуда-то желуди и съели их. Вскоре вся их компания засветилась. «Карл. Магический трепет. Мордекай. Утраивает число их манны и прибавляет сил, а также заставляет светиться и громко говорить. У них иммунитет против твоего страха». «Вот же дерьмо», – подумал я. «План состоял в том, чтобы спровоцировать гадов на атаку на глаза городских стражей. Мордекай уверял нас, что как только противники стронутся с места, стражи будут драться на нашей стороне. Но сейчас я стал опасаться, что подмоги меченосцев, что несли службу в конце улицы, не хватит. Защитная оболочка от магических ударов не убережет. У меня была сияющая броня, но она не выручит пончика. Мысли закрутились». В нашей книге были два сценария, которые могли бы сработать. Во-первых, плесневый лев, получивший такое название после первой схватки, в которой был реализован. Второй, самый новый, назывался бросок микрофона. Возможно, он подошел бы лучше, но мог бы сбагрить на нас стражи, а этого я очень хотел бы избежать. Пончик. Опять плесневый лев? Карл. Я думаю, да. Будь готова. «Я приготовился прыгнуть вперед, прямо в кучу противников. Я активирую защитную оболочку, и она в буквальном смысле разбросает их во всех направлениях. Это поможет, как я надеялся, убить парочку, как было и с давними плесневыми львами. Если так и произойдет, у пончика появится возможность на сколько-то драгоценных секунд поднять погибших из мертвых, и они послужат нам щитами из плоти, причем вне всяких сомнений». Сальваторе продолжал обличать теперь, когда на него действовал баф-магический трепет, его голос звучал как из динамика. Мой взгляд не отрывался от точек на миникарте, я ждал, когда они станут красными. Если я шевельнусь на секунду раньше, чем нужно, нам трендец. Оболочка не оттолкнет эльфов, и на нас нападут меченосцы. «Ангел, наш учитель, готовит нас к окончанию последних дней», – визгливо вещал Сальваторе. И он почти достиг всех своих целей. Мы готовы цвести на ней. Мы, 201 группа охраны, готовы принести последнюю жертву, дабы оборонить ангела». Он же, в свою очередь, осуществляет в своих трудах насаждение, каким его видит Апито. Апито предупреждает нас о великом звере, жаждущем вторгнуться на небеса и убить всех богов. И сейчас этот великий обманщик, этот пожиратель всего святого имеет имя. Это Пончик, падший дуб, смерть, что почит на всех нас, так кто несет конец. И я, с помощью моих братьев и сестер, Твамп, Сальваторе с криком рухнул на землю и схватился за голову. Беременная женщина-дварф с животом немыслимой величины ударила его скалкой и заорала. За ее спиной возникла кучка юных дварфов, которые недавно бузили на улице. Голова давишнего швыряльщика камня была обвязана внушительным бинтом. Тот, который развлекался с саламандрой на палке, поднял эту палку, теперь сломанную, и воззрился на нее. «Где Бенджамин?» – прокричал он. Женщина, очевидно приходившейся матерью всей этой команде, продолжала дубасить Сальватора скалкой. «Бросаться камнями в моего мальчика? Вот тебе! Я тебе такой урок преподам, что ты его никогда не забудешь! Ты, псих! Раздавлю тебя, как улитку! Говнюки полоумные! Машете тут своими ветками целый день, да нас тошнит от вас! Так и знайте!» Твамп, твамп. Ниже по улице двое меченосных стражей наконец услышали брань и обернулись. Беременная дварфа прекратила лупить эльфа по голове. Эльф был не мертв, но было видно, что скоро ему не подняться. Я прочитал имя над головой мамаши. И Юнис, глубокомыслящий дварф, уровень 30. Она выпрямилась, глядя в упор на остальных эльфов. Наступившую тишину нарушало только ее тяжелое дыхание до да звуки падавших со скалки капель. По улице поплыл резкий запах мочи. Я в изумлении растерянности глазел на представшую передо мной живую картину. Эта женщина появилась из ниоткуда. Оставшиеся на ногах эльфы смотрели друг на друга. Никто из них не шевелился, все они замерли, пораженные внезапным насилием. Взыватель все так же сосал большой палец. Светлая целительница продолжала скрести лицо. Время замерло всего на мгновение, которое показалось мне вечностью». Немая сцена закончилась тем, что Монго выплюнул саламандру. Маленькая, уже мертвая ящерка все еще была привязана к концу сломанной палки, она звучно шлепнулась в лужу липкой жижи. Бенджамин, повторил малолетний двор, выступая вперед, Рикки Джо, юный глубокомыслящий двор, уровень 2. Он глядел на безжизненную саламандру. Бенджамин! И тут события понеслись, словно лавина. Эльф-ледовик первым освободился от ступора и бросил в дварфу Юнис импульс. Он ударил беременную женщину точно в середину груди, она отшатнулась и застыла, как ледяная статуя. Индикатор ее здоровья свалился в красную зону. Над ее животом возникла другая шкала здоровья поменьше. Здесь индикатор тоже был на красном участке, хотя и не так низко. Появилась надпись «Заморозка», под ней хронометр обратного отсчета на 60 секунд. Все младшие дворфы с криками кинулись к матери, все кроме юного Рики Джо. Тот опустился на колени перед мертвой саламандрой по имени Бенджамин, поднял обломок палки, и его нижняя губа задрожала, с нее упала капля слизи. И в это мгновение уже далеко не одна точка на карте окрасилась в красный цвет. Но меченосные стражи, наконец, с грохотом явились к месту событий и вынимали из ножен свое грозное оружие. Они приблизились к застывшей беременной дворфе. Дети выбежали на улицу, бросились в рассыпную, все, кроме того, с забинтованной головой, который зарылся лицом в пышные формы матери. «Оставьте в покой маму!» Стражи детский крик не тронул. Оба занесли мечи. Я очень хорошо понимал, что мой следующий поступок – будет потом расценен как самая огромная глупость. И также понимал, что никто из оставшихся на улице к той минуте не был виновен. Никто, кроме, может быть, Бенджамина, уже мертвого, и нерожденного младенца Дварфа в животе Юнис. Эльфы-подонки. Дварф, камнеметатель, подлец, и получил то, что заслужил. Юнис следовало бы лучше контролировать свою ярость и думать о ее последствиях для будущего ребенка. А Рики Джо, мучитель Саламандр, безусловно основательно продвинулся на пути будущего серийного убийцы. Все это пролетело в моей голове, когда я набросился на стражей. Я сформировал боевую рукавицу и из двоих меченосцев 75-го уровня ударил изо всех сил того, который был ближе ко мне. Мой кулак врезался в бронированный бок. Все равно, как если бы я саданул по боку танка Шерман. Основной американский танк периода Второй мировой войны. Он активно использовался во всех значимых боевых действиях и широко поставлялся армиям союзников. Для металла мой удар не остался без последствий, но стражник не покачнулся. Шкала здоровья не появилась, боец и его товарищ прервали атаку на беременную Дварфу и повернулись ко мне. Обе их точки на карте стали красными. ох, -ох. «Предупреждение! Вы отмечены как источник проблем в этом поселении. Теперь стражи нападут на вас, как только увидят». В то же мгновение, когда я ударил стража, Рики Джо также решил принять участие в состязании дебилов дня. Половиной палки, которую мальчик по-прежнему сжимал в руке, он ткнул велоцираптора Монго в физиономии дохлой саламандрой. «Ты изгубил моего лучшего друга, ты!» Пацанчик хотел замахнуться для второго удара. Но стоило ему отвести руку назад, как он увидел, что ее уже нет. Быстрый, как змея Монго, откусил руку Дварфа пониже локтя и проглотил Бенджамина во второй раз. «Монго, замри!» – прокричала Пончик. Она спасла маленькому идиоту жизнь. Динозавр опять выглядел больным. Я ринулся в толпу все еще таращивших глаза магов-практиков, и широкое лезвие меча повалило меня на землю. «Меч прошел мимо, и вместо меня вонзился в Сальватора, которого только-только привела в сознание светлая целительница с разодранным лицом. И он сидел на земле, тряся головой. Удар разрезал его пополам, как какой-нибудь грошовый бублик. За спинами стражей дети хлопотали вокруг еще не оттаившей мамы, стараясь перетащить ее через улицу. А между стражами затесался маленький Рики Джо». Он смотрел на обрубок руки, из которого кровь хлестала, словно из летней дождевальной установки. Я наклонился к малолетнему дворфу, поднял тяжелого ребенка, заложил под левую руку как футбольный мяч, а правый вытянул флягу с зажигательной смесью и прокричал: "Бросок микрофона! Ребенка забираем!" Крикнула пончик и потеряла бесценную секунду. Я увернулся от рубящего удара второго мяча. Эти твари были неимоверно сильны, практически неуничтожимы, но двигались они безобразно медленно. Да, давай. Я поджег фитиль фляги. Есть, отозвалась Пончик. Я легко подбросил зажигательную флягу, отчитал в уме две секунды, фляга достигла высшей точки и пошла на снижение, прямо на мою голову. Мы все четверо, я, Пончик, Монго и Рики Джо дематериализовались и появились на крыше дома на другой стороне улицы благодаря Пончикову прогуну через лужи. Я развернулся лицом к стене как раз вовремя, чтобы увидеть, как фляга-зажигалка приземлилась перед входом в храм и полностью поглотила все живое и неживое, что там находилось. Оставшиеся восемь городских эльфов были уничтожены немедленно. Двое городских стражей, они оба замахивались на меня мечами, очухались и посмотрели друг на друга. На обоими появились шкалы здоровья, правда индикаторы на них почти не дрогнули. Казалось, два бойца вовсе не замечали набиравшего силу огня. Они отступили от пожара, повернулись к нему лицом и перестали двигаться. Они не видели, куда мы делись. К счастью, Юнис и дети успели отойти достаточно далеко, и взрыв не накрыл их. Дверь дома, ближайшего к тому, на котором мы стояли, распахнулась, и неигровая пара человеческого рода втащила дварфов внутрь, в то время как из дома высыпали другие неигровые персонажи, желавшие посмотреть, что происходит. Пламя подобралось к двери порочного храма, и очень скоро сожрало его весь, а также соседний жилой дом. Я достал стандартное зелье исцеления и влил немного в рот не перестававшего визжать Сирики Джо. Кровотечение у него прекратилось, и индикатор здоровья возвратился в зеленую зону. Рука заново не отросла. Он повернулся к болезненно выглядевшему Монго и хотел снова ударить его теперь уже левой рукой, но я удержал ребенка. «Отдай, верни мою руку!» Монга повиновался.